Этот поразительный марсианский инструмент, раз поставленный на предмет назначения, всегда указывает на него независимо от изменения его положения. Всю ночь мчались мы над Барсумом, пролетая над низкими холмами и высохшим морским дном, над мертвыми покинутыми городами и населенными пунктами красных марсиан, над полосами культивированной почвы, которые идут вдоль водных путей которые на Земле называют каналами Марса. На рассвете я увидел, что расстояние между нами значительно сократилось. Их аэроплан был больше моего и не такой быстроходный, но все же он покрыл огромное расстояние с тех пор, как началась погоня. Перемена растительности внизу доказывала, что мы быстро несемся к экватору. Я был теперь так близко от неприятеля, что мог бы пустить в ход пушку, но я боялся стрелять в судно, на котором находилась Деаторис, хотя и видел, что ее на палубе не было. Турит не был уверен в том, что преследую их я, но в факте, чьей-то погоню, он не мог сомневаться. Своими руками наставил он на меня орудие, и минуту спустя радиоснаряд прожужжал над моей палубой. Следующий выстрел черного оказался более метким. Он попал в нос моего аэроплана, развратил резервуары и привел машину в негодность. Я едва успел привязать вулу к палубе и прикрепить свой пояс к кольцу лафета, как аэроплан клюнул носом и начал падать. Резервуары, находившиеся на корме, не были повреждены, поэтому машина падала медленно. Но Турит продолжал непрерывно стрелять, стараясь взорвать их. Заряд за зарядом пролетали мимо или попадали в мой корабль, но каким-то чудом ни Вула, ни я не были задеты, и задние резервуары оставались целыми. Однако такая удача не могла продолжаться бесконечно. Я был уверен, что Турит успокоится только тогда, когда увидит меня мертвым. Поэтому, обождав разрыва следующего снаряда, я вдруг выпустил перила, за которое держался, и неподвижно повис на поясе, раскачиваясь, как мертвое тело. Хитрость удалась. Турит прекратил стрельбу. Вскоре я услышал постепенно удаляющееся жужжание пропеллеров и понял, что снова спасен. Поврежденный аэроплан медленно сел на почву. Я освободил себя и вулу, и мы покинули обломки нашего судна. Оказалось, что мы опустились на опушку настоящего леса. На умирающем Марсе это настолько редкое явление, что я до сих пор видел лес только в долине Дору, мертвого озера Корус. Из книги от путешественников я знал немного о малоизвестной стране Каол, которая лежит вдоль экватора, далеко на восток от Гелиума. Она расположена в глубокой котловине и отличается тропическим климатом. Страна населена краснокожими, которые по виду, обычаям и образу жизни мало отличаются от остальных красных народов Барсума. Я знал, что этот народ принадлежал к числу немногих, которые продолжали упорно держаться религии святых жрецов. Матай Шанг должен был найти у них ласковый прием и убежище, а Джон Картер мог рассчитывать только на позорную смерть. Изолированность Каолян от прочих народов объясняется тем, что ни один водный путь не соединяет Каол с другими странами. Они не нуждаются в водных путях, потому что их низменная, сырая область достаточно орошена, чтобы производить роскошную тропическую растительность. Эта страна со всех сторон окружена суровыми возвышенностями и пустынями высохших морей. Международной торговли на воинственном барсуме не существует.